И там, правее и ниже, стоял самый настоящий город. Ни какой-то убогий кишлак, ни райцентр, именно город в длину и ширину не менее парочки верст. Примечание. Верста 1,06 километра. Конец примечания. Всадники остановились без команды. Кулиметчики подняли лиюисы. Стояла совершеннейшая тишина, только лошади порой шумно мотали головами и звенели железки уздечек. До города было совсем близко, с полверсты, и без бинокля можно было рассмотреть, что возле него ни малейшего шевеления, ни единой живой души в поле зрения. Сначала командир подумал: что в расчётах он всё же немного сбился, и они уже в Кашгаре. Но эту мысль пришлось с ходу отбросить. Во-первых, он служил в этих краях четвёртый год и моментально вспомнил, что в прилегающих к Кашгарским районах таких больших городов нет. Во-вторых, во-вторых, он наконец поднял глазам бинокль и рассмотрел всё, как следует. Это был совсем другой город, не похожий ни на Кашгарский, ни на китайский, ни на Бухару или Самарканд. Он был обнесён стеной с башнями, как на картинках из гимназического учебника истории, только не походили ни стены, ни башни на европейские крепости. Что-то совсем другое. Они ни на что знакомое не походили. Стены из длинных каменных блоков по-настоящему огромных башни вроде усечённых высоких конусов с закруглёнными сверху зубцами, кое-где зубцы осыпались. Две башни слева полуразрушены, а рядом с аркообразным проёмом городских ворот стена обрушилась почти до земли, и в проёме виднелись каменные дома, опять-таки ни на что знакомые, не похожие. дни были выше, другие ниже, кое-где можно рассмотреть колонны, балконы и лестницы. Над крышами конусами, вроде бы черепичными, кое-где высоко поднимались квадратные башни. А по обе стороны ворот, в проёме не было ни створок, ни решётки, стояли статуи, тёмные, почти чёрные, из какого-то камня. массивные могучие быки, высотой, если прикинуть, в 2, а то и более человеческих роста, грозно наклонившие головы с рогами полумесяцами. Им не причудилось. Не бывает так, чтобы одно и то же чудилось всем сразу. Чем дольше командир смотрел, тем больше утверждался в первоначальном мнении, что город очень-очень старый. и давно заброшенный. Почему-то в голове крутилось словечко невероятное. Невероятно старый и невероятно давно заброшенный. Такое у командира было впечатление, а почему, он и сам не знал. Так уж таинственный город выглядел. Перед воротами растёт не только трава, но и взрослая арча. Даже на стене укоренилась невысокая корявая деревца. Должно быть, ветром занесло семечко в расселину. Черепичные крыши зияют многочисленными провалами, и ясно, что тут поработала природа, а не человеческие руки. Людей здесь не было давным-давно. Город понемногу рассыпался и ветшал, хотя, без сомнения, был когда-то построен очень просто, чтобы жить в нём долго и укрываться от врагов надёжно. Враги у горожан несомненные имелись. Иначе к чему было громоздить такие вот стены из неподъёмных блоков? Стена в том месте разрушена землетрясением, не иначе. Люди просто-напросто не взяли бы на себя такой труд. Никто так и не произнёс ни слова. А вот командир молчать более не мог, потому что командир именно он и ему приходилось то и дело принимать решения, не показывать слабобины, ничего не пускать на самотёк. Над отрядом должна была постоянно витать его воля, словно отменённый революцией дух святой. Он обязан был думать и рассуждать за всех и уж ни в коем случае не выдавать перед бойцами растерянности.